В Блэк-Оуке, если кто-то не посещает церковь, об этом знают все. И нам приходится молиться за этих отсутствующих во время наших религиозных бдений. «Посиди пока на веранде», — предложил папе и вернулся к кухонному столу. Когда он занял свое место, остальные снова начали есть. У меня же в горле стоял ком размером с бейсбольный мяч, так что жареный цыпленок никак не мог пролезть внутрь а он не голодный, — шепотом спросила бабка. Папе пожал плечами, как будто ему было безразлично. Было уже почти половина третьего. Если уж стик к этому времени не сподобился что-нибудь перехватить, что нам за дело? Но бабке это не понравилось. Она поднялась и достала из буфета еще одну тарелку. Мы все смотрели, как она накладывает в нее жареную картошку с соусом, нарезанные помидоры и огурцы, два хлебца, который она аккуратно намазала маслом, грудку и ножку цыпленка. Потом наполнила высокий стакан чаем со льдом и понесла все это на заднюю веранду. Нам опять было слышно каждое слово. «Держись, Стик», — сказала она, «у нас никто не остается голодным». «Спасибо, мисс Рут, но я уже ел». «Ну, поешь еще раз. Спасибо, я сыт». «Мы-то знали, что к тому времени здоровенный нос Стика...» Уже уловил замечательный запах цыпленка и свежих хлебцев. Спасибо, мисс Рут, очень вам благодарен. Мы не удивились, когда бабка вернулась с пустыми руками. Паппи явно разозлился, но как-то сумел придержать язык. Стик принес нам неприятности. Он влез в наши дела с наемными рабочими, а это значит, что он угрожает успешному сбору хлопка. Зачем его кормить в таком случае? Мы ели в молчании, что дало мне время собраться с мыслями. Поскольку мне не хотелось возбуждать никаких подозрений, я заставил себя глотать и жевать помедленнее. Я не знал точно, в чем заключается правда, да и не умел толком отличать добро от зла. Эти сиску всей бандой накинулись на того бедного парня с гор, а Хэнк пришел ему на помощь. Братьев сиску было трое, Хэнк был один и он быстро их всех одолел, и драка, в общем, была окончена. И зачем только он схватил эту деревяшку? Нетрудно понять, что от этих сиску добра не дождешься, но ведь Хэнк уже победил в этой драке еще до того, как начал их избивать своей деревяшкой. Я думал о Деоине и о нашем с ним тайном сговоре. Молчание и полная несознанка — вот самая лучшая стратегия поведения, решил я. Мы не хотели, чтобы Стик подслушал наш разговор, так что за все время еды никто из нас не произнес ни слова. Папа ел медленнее обычного, потому что хотел заставить Стика посидеть, подождать и позлиться. А вдруг тот так разозлится, что возьмет и просто уедет? Я-то сомневался, что Стик станет волноваться из-за какой-то задержки. Мне даже показалось, что он там вылизывает свою тарелку. Отец смотрел на стол пустым взглядом, пока ел. Его мысли были явно где-то далеко, может, даже в Корее. Мама и бабка выглядели очень печальными, что было не таким уж необычным после той словесной порки, что мы каждую неделю получали от брата Эйкерса. Это была еще одна причина, по которой я всякий раз во время его проповеди старался заснуть. Женщины гораздо больше жалели Джерри Сиску. Его смерть с каждым часом становилась все более и более грустным событием. Все его гнусные качества, его подлость и злобность потихоньку забывались. В конце концов, он ведь был из местных, все мы его хорошо знали, пусть шапошно, но были знакомы, к тому же смерть его была ужасной.